Глава 21. Похищение. Финал. Время не пощадило ее. Местами камень крошился и осыпался. Из некогда цельного монолита кто-то выдернул целые бруски. На мой взгляд, преграда была чисто символическая. От собак защитить сможет, но от человека или другого разумного — не факт. Я вопросительно посмотрел на Уну. «И не думай», — возмутилась она, — «тут сам перелезть можешь». «Я тебе не лошадь». «Да я и не просил ничего», — подчеркнуто равнодушно пожал плечами. «Мог бы и попросить. Женщинам нравится, когда их просят». Я только покачал головой и подошел к стене. Признаться, это было легко, учитывая количество дыр и щелей в ней. Я быстро перемахнул через преграду и вскоре стоял по пояс в пожухлой траве. Правда, присутствовали еще заросли кустарника, вроде хорошо знакомого мне орешника, Походу, он меня теперь везде будет преследовать. Фея неслышно опустилась рядом. «Идем?» — посмотрела она на меня необычно серьезным взглядом. «Идем», — кивнул я. «И вправду, чего тянуть?» Некоторое время мы пробирались через дебри, но они вдруг резко закончились, и перед нами предстала картина достойной кисти какого-нибудь художника пост апа Когда-то собор святого Ильи был величественным и красивым зданием, но сейчас он представлял собой печальное зрелище. Центральный храм полностью лишился двух из трех куполов. На их месте сиротливо торчали изуродованные башенки. Их словно кто-то переживал, передумав в последний момент. На первый взгляд третий купол уцелел, но не полностью. Так и представлял себе гигантский нож, срезавший большой кусок сверкающего золотом пирога. Некогда белокаменные стены окрасились в унылые серые, из узких вытянутых решетчатых окон сохранилось лишь несколько. Большая часть их просто развалилась и сгнила, и теперь их сменили пустые проемы. Слева к главному храму примыкало одноэтажное приземистое здание, которое выглядело практически целым. Похоже, это была единственная живая постройка на данной территории. А вот высокая колокольня рядом с ним, наоборот, наполовину осыпалась и зияла темными провалами каменной кладки. Переглянувшись с унной, мы осторожно выбрались из орешника и вооружились. В руках моего фамильяра появился арбалет. Я же вытащил пистолет и на всякий случай проверил заряды. Отлично, полный магазин. Дробовик тоже заряжен и готов к бою. Для успокоения местных носил кинжалы на боку, чтобы не думали, что вообще без оружия приперся а то начнут еще подозревать и волноваться. Последним штрихом вызвал огненный щит, окруживший нас прозрачной алой пеленой. Наконец, мы медленно направились к центральному храму. До нашей встречи оставалось еще полчаса, и пока я не заметил никого, кроме нас. Он предложила облететь территорию, и я поддержал эту идею. Оставшись в одиночестве, я медленно прошел через хорошо сохранившиеся двусторчатые двери. Открывшееся внутри зрелище заставило меня вздрогнуть. Внутри собора было светло, и этот свет давала не затянутой пеленой луна, а целый ряд массивных светильников с толстыми горящими свечами, выстроившихся вдоль стен храма. И снова никого, кроме меня. На стенах виднелись полустертые рисунки каких-то непонятных существ, не похожих на привычных мне святых, но они точно были людьми. На пыльных плитах пола валялись обрывки то ли бумаги, то ли ткани. В воздухе стоял затхлый аромат запустения, смешанный с запахом свечей. «Свечи! Кто-то же их зажег?» Я сильнее сжал пистолет, прижавшись спиной к колонне. Дальняя половина собора по-прежнему была погружена в темноту. Там я смог разглядеть только контуры какого-то массивного сооружения. Оно располагалось под уцелевшей частью купола. Я сотворил небольшой огонек. Занятия Ускуратовой научили меня контролировать свою силу и осторожно двинулся вперед, внимательно оглядываясь по сторонам. Массивным сооружением оказалась большая серая каменная плита алтаря, на которую по периметру были нанесены какие-то письмена. И на нем кто-то лежал. Вот же! Поднеся огонек поближе к алтарю, я вздрогнул. Женское тело. Несколько резких шагов, и я смотрел на бессознательную княгиню Ирину Бутурлину. Из одежды на ней было только подобие набедренной повязки из куска ткани. Руки и ноги были прикованы тонкими цепями к массивным кольцам, торчащим из алтарной плиты. Я не заметил никаких ран. Белая кожа выглядела целой, ни синяков, ни царапин. «Хорошо, значит, ее не били и не насиловали». Лишь невероятным усилием воли мне удалось удержаться от того, чтобы не броситься к ней. «Что же ты не подходишь к своей девушке?» — раздался насмешливый голос, и я сжал рукоять пистолета, увидев появившегося в пяти шагах от меня высокого худого человека с наголо головой и бледным, как у покойника, лицом. Одет он был в подобии монашеской рясы, подпоясанной обычной веревкой. Феодор. Жрец проклятого собора святого Ильи. монах. Уровень 50. В следующий миг над алтарем зажглись парящие в воздухе белые шары, и к Феодору прибавился десяток суровых воинов. Если верить системе, сороковых уровней, в заостренных шлемах и кольчугах, вооруженных массивными арбалетами. Само собой, заряженными и направленными прямо на меня. Я не знал, справится ли мой огненный щит с выстрелами в упор, и не хотел проверять. От воинов шагнул, судя по всему, их командир. Бородатый, невысокого роста, с холодными и безразличными глазами убийцы. «Миллиандр. Убийца Ордена Теней. Разбойник. Уровень 50. «Здравствуй, князь!» — голос этого человека я узнал сразу. Именно с ним я разговаривал по магафону. «А где твой фамильяр?» — прищурился он. Ходя, без разницы. Умрешь ты?» Умрет и он. «И не дергайся», — предупредил он меня, тогда твоей девке ничего не будет. Она просто посмотрит на то, как мы с тобой развлекаемся. Познает унижение в собственном бессилии без своих магических способностей. Не переживай, мы не изверги, скоро они вернутся, как и она в вашу любимую академию. Игнатий!» Рядом с алтарем возник еще один бритый, одетый так же, как и Феодор. Что-то пробормотав себе под нос, тот сделал несколько жестов в сторону девушки. Ирина вздрогнула и открыла глаза. Увидев меня, она дернулась, но произнести ничего не смогла. Лишь замычала. В ее глазах плескался ужас. Все будет хорошо, смело произнес я, чем вызвал веселый смех у Феодора. Смейся, козел, смейся. Главное, что Ире вы ничего не сделаете. А ведь Всеслав умудрился родить неплохой план но, как всегда, сильно просчитался, недооценив меня. «Какой наивный мальчик!» — поддержал жреца улыбкой Миллиандр. «Думаешь, тебе поможет твой щит? Ты на первом курсе академии. Что серьезного ты можешь сотворить? Хотя сопротивляйся, так даже интереснее. Ребята, прострелите ему ноги для начала, затем снимите штаны». На слове «прострелите» я уже падал на плиты. Честно говоря, вообще не горел желанием выяснять, какие у них там планы и чем им в них помешали штаны. От свист пролетевших мимо болтов я откатился в сторону. Для пистолета врагов слишком много, для дробовика слишком далеко. Эх, давно я не доставал штурмовую винтовку. Все берег, экономил. Пора, наконец, развернуться по полной. Навожу ствол на цепочку стрелков и зажимаю спусковой крючок. Только в плохих боевиках каждая пуля находит свою цель. Стрелок из меня все же был так себе, да и к отдаче не привык. И все же, несмотря на то, что большая часть зарядов ушла в молоко, количество кое-где все-таки перешло в качество. Магические щиты, которыми сразу окружили себя мои противники, оказались бессильны против оружия древних. Игнатий, судя по всему, просто дал деру, а вот два главгада поступили умнее — Они оказались на полу и заползли за алтарь, прикрывшись мычащей и вырывающейся Ирой. Я опасался стрелять в ее сторону и перешел на короткие очереди, выкашивая воинов по краям. Скоро я услышал очень нехороший звук, сухие щелчки. Оружие автоматически ушло на перезарядку, но в целом я справился. Группа поддержки из девяти бравых молодцов с арбалетами валялась на полу с ранами разной степени тяжести а большинство не подавали признаков жизни. Кольчуга оказалась не особо удачной защитой от пули. Главгадов нигде не видно. Есть немного времени. Первым делом я отполз назад и, сжимая пистолет, достал магофон. Коротко приказал своему спасательному отряду возвращаться, отвесив себе мысленных тумаков за то, что, как всегда, забыл. «Братья, не допустите осквернения святого места!» завизжал откуда-то из-за стены Феодор. Если у него такие святые места, то я определенно не хочу знать, кому он там поклоняется. Из темноты за алтарем, как из рога изобилия, посыпались новые бойцы. Фу, фигня! Сплошь 20 двадцать пятый уровни. Да им даже по снаряжению было далеко до прежних. Сплошь стеганки да кожаные нагрудники. Обычные мечи, выкрашенные в багрово-темные тона круглые щиты, некоторые вообще приперлись с дубинами. Вот не читают они анекдотов. Знали бы тогда, что на перестрелку нужно приходить не с ножами. Карболиты были всего у нескольких. Быстро поднявшись на ноги, я открыл огонь. Первых удалось свалить, однако остальные с фанатичным упорством перли прямо на меня. Проклятие. Для дробовика все еще слишком далеко. Гранату бы. Попробовать огненным шаром? Вряд ли. От магии они точно защищены лучше, чем от оружия древних. Будто, решив во что бы то ни стало сделать меня неправым, с неба щедро посыпались багровые молнии. Игнорируя щиты, они вонзались в бритые головы и выжигали неудачникам мозги. Наступление захлебнулось, и фанатики поспешили укрыться, кто за скамьями, а кто за колоннами. Я заметил парящую темную крылатую фигуру. Уна включилась в сражение. Видимо, среди нападавших нашелся кто-то с мозгами. Вновь засвистели болты — Но фея совершала невероятные воздушные кульбиты, и попасть в нее было очень непростым делом. Казалось, ситуация застыла в паритете, как к нам, наконец, пришла подмога. Колтарю незамеченно незамеченной проскользнула упитанная рыжая кошка, в следующий миг превратившись в разъяренную зверолюдку. Покрытая шерстью мура врезалась прямо в гущу врагов. Я вновь залюбовался преобразившейся кошкодевочкой. Поистине смертельный вихрь. Монахи разлетались в разные стороны, как кегли в боулинге. Но их было много, и они не знали страха. Моему берсерку тоже доставалось от их ударов. Хорошо, хоть копий и рогатин не было, а порезы мечей не могли остановить разъяренную кошку, не говоря уже о такой мелочи, как дубины. Изредка прорывающиеся жалобными мяуканьи быстро сменялось злобным шипением и криком очередного разрываемого на куски человека. «Стоп! А чего я тут вала ебу?» Убираем пистолет и включаемся в битву. Небесное благословение на нас троих. Время сразу замедлилось, и организм наполнила кипучая энергия. Атака души, небесная буря, атака души, небесная буря. Я невольно зажмурился от сверкания молний, в нос ударил запах горелой человеческой плоти. Гром заглушал многочисленные крики боли и отчаяния. И хорошо. Лечебные и усиливающие заклинания благотворно подействовали на моего ручного оборотня и она резвилась, как забравшаяся в курятник леса. Битва окончательно скатилась в хаос. Фанатики напрочь позабыли обо мне и пытались окружить Мурру, крича что-то про порождение бездны. На полу, по самым скромным подсчетам, лежали как минимум три десятка изуродованных и обожженных тел, а вот живых оставалось не так много. Мы побеждали, и бой явно шел не по запланированному похитителями сценарию. В дело вмешалась тяжелая артиллерия. Феодор и миллиандр вернулись на наши танцульки. И тут, как говорится в анекдоте про русских в аэропорту, началось настоящее светопредставление. Сначала мощный порыв ветра вырвал Мурру из боя и с невероятной силой швырнул ее в стену, заставив штукатурку осыпаться. Второй полет совершила Уна, которую отнесло ко входу в собор. Слава богам, фея сумела затормозить и вырваться из схватки воздушной стихии. Мой щит сумел выдержать третью атаку боевым заклинанием. посланный в ответ молния разбилась об окруживший миллиандр серебристый купол. В его руке появился длинный тонкий меч, с которого стекало багровое пламя, и он быстрым шагом двинулся ко мне. Его воодушевленные подчиненные, избежавшие те, оборотня, также двинулись на меня. — Ага, разбежались. — Пой, Лира, пой! Лечебные молнии вместе с новым бафом вылечили и взбодрили Муру Суной. Заклинания вырубили обычных противников, но Миллиандра остановить не смогли. К моему огромному разочарованию, молнии и огонь небесной бури и атаки души не смогли пробить серебристый купол вражеского щита. Не помогли и стихийные заклинания. Я пятился к выходу, а этот хрен наступал, откровенно надо мной насмехаясь. Не успел я опомниться, как Феодор вновь послал в стену обеих моих спутниц. Снова обращаюсь к Лире, только чтобы вылечить девушек, и быстро меняю оружие. А что оставалось делать? Этот неуязвимый хрен совсем близко и собирается насадить меня на свой шампур? Сражаться на мечах с миллиандром сумасшествия, тем более он у него артефактный. Как ни странно, я не боялся смерти. Только стало обидно, что моя жизнь в новом мире закончится на пыльных плитах собора. Почему именно в храме? и когда блин, не было религиозным. Однако подобная рефлексия не помешала мне достать дробовик и открыть огонь по врагу. Мне повезло только в том, что первыми двумя выстрелами я сразил неожидавшего подлянки Феодора. В результате отправил его на пол, где он и замер. Увы, как выяснилось, я недооценил ловкость своего второго противника. Миллиандр перешел с шага на бег рывками — Он каждый раз уходил от выстрела, словно предвидел, куда полетит заряд дроби. Таким образом он подбирался все ближе. Я со спиной в стену, бежать больше некуда, и несколько случайных попаданий мне никак не помогли. Барьер выдержал. Я уже собрался достать меч, чтобы умереть романтично, как мне, наконец, пришли на помощь. Молнии Уны, врезавшиеся в щит Миллиандра, не нанесли тому никакого урона, Зато смогли его ослепить. Пущенная из арбалета стрела моего фамильяра попала ему в ногу, и теперь эта гнида не могла скакать со скоростью кенгуру, уходя от моих выстрелов. И это мой шанс. Я вскинул дробовик, и в следующий миг какая-то сила оторвала меня от земли и швырнула вверх. Я не успела помниться, как меня схватили чьи-то крепкие ручки, и я повис в десяти метрах над землей. Отсюда открывался отличный вид на сцепившуюся с миллиандром Мурру. Меня не могло не радовать, что этот хрен с трудом отбивался от расслепевшей кошки. Не будь между ними разница в пятнадцать уровней, бой бы давно завершился в нашу пользу. «Опять я тебя спасаю, хозяин!» — услышал я ехидный голос того, в чьих руках оказался. «Только тише, сейчас отлетим в темный уголок и потихоньку спустимся». «Спасибо тебе!» — искренне поблагодарил я Уну. «Но кто меня швырнул?» Я осекся, увидев внизу четверых, похожих на Миллиандр, мужчин, спасибо хоть меньшего уровня. Они растерянно смотрели по сторонам, не понимая, куда я делся. «Ищи его, Радослав! проворчал один из четверых, судя по начальствующему тону, командир. «К сожалению, отсюда я не видел его имя и уровень. А мы поможем Миллиандру. Не то исчадие бездны его разорвет. «Искореним ересь, братья!» Все четверо затряслись в религиозном угаре и вскинули руки, но помочь своему товарищу они не успели. В зале появились новые действующие лица. Мин, Белка и Ариэль атаковали, не раздумывая. В руках у Кунаити появились сотканные из дыма кинжалы, темная эльфийка вскинула лук с сияющей стрелой, а светлая использовала себя. Я видел ее в бою только один раз, и тогда она показала себя весьма опасным противником. И вот я вновь убедился в выдающихся способностях эльфийки Правда, тут, конечно, сыграл еще и эффект неожиданности. Вопешивших от внезапного появления трех моих красавиц врагов сначала ударили огненные шары Ариэль, затем стрелы Белки, а там и мин подскочила. Когда Уна осторожно спустила меня на землю, и я выхватил Лиру, разгоняя темноту, в живых остался только последний противник. Огненная атака Ариэль превратила одного из врагов в пылающий факел. Белка умудрилась всадить в другого сразу три стрелы, каждая из которых взорвалась внутри, превращая органы в кровавый фарш. и мин вспороли горло третьему, а вот четвертый маг, который зашвырнул меня в воздух, единственный успел поставить щит. Он справился с повторными атаками девушек и сумел нанести ответный удар, отшвырнув мин к стене. Не знаю, что там было за заклинание у этого гада, но сила у него была невероятная. А вот щит, к тому же ослабленный новой атакой светлой эльфийки, подкачал. Поэтому моя небесная буря просто снесла его, а атака души превратила растерявшегося мага в обугленный труп. В завершении нашего эпичнейшего сражения торжествующая мура издала какой-то дикий рык и, спрыгнув с поверженного врага, подняла над собой оторванную голову. Перед смертью Миллиандр распахнул рот и выпучил глаза, как бы удивлённо вопрошая, за что его убили. Ниху себе!» — только и смог произнести я, глядя на ликующую девочку Она отбросила покатившуюся голову и вновь превратилась в обычную домашнюю мурру. Вид у нее был до да нельзя довольный, и она сразу бросилась ко мне. Я испуганно отшатнулся, вспоминая, чем закончились радостные обнимашки в мурмилисе но на этот раз обхватили меня нежно и, мурча, зарылись лицом в плечо. Я погладил ее по голове и мягко отстранил. «Я вижу, все живы!» — осмотрел я внимательно свой боевой гарем. «Идем уже освобождать Иру. Только надо проследить, не появится ли кто еще. Не беспокойтесь, я проконтролирую», — весело отрапортовала Уна и вылетела через пролом в куполе. Мы же побежали к алтарю, на котором все еще оставалась прикованная девушка».